34. Удары о края ступеней она почти не почувствовала, потому что Айзнер очень энергично стащил ее в подвал. Очевидно, средство не только парализовало мышцы, но и повысило болевой порог. Сабина с трудом дышала. Перед глазами все кружилось, но она заметила, что он притащил ее в комнату отдыха рядом с котельной и открыл дверь сауны. Снова раздался звонок в дверь. Айзнер, с вызывающим страх спокойствием, втащил ее в сауну. Еще раз проверил кабельные стяжки и кляп, затем закрыл дверь. Сабина слышала, как он захлопнул сейф и придвинул стеллаж к стене. Потом пошел наверх. Наступила абсолютная тишина. Неожиданно она услышала тихий высокий звук. Сконцентрировавшись, Сабина поняла, что это сигнализация, которую она нашла в ведре. В воде под монтажной пеной сирена звучала так, словно у нее медленно садилась батарейка. Но прибор все равно продолжал квакать. Вообще-то любая сирена звучит максимум три минуты и затем отключается. Но Айзнер, видимо, запрограммировал специальный режим, чтобы сирена включалась спустя какое-то время. Сабину затошнела. Ее желудок бунтовал. Рвота поднялась по пищеводу к горлу. Сабина с трудом втягивала воздух через нос. Только не паниковать. Нельзя, чтобы содержимое желудка попало в нос или трахею, иначе она задохнется и умрет мучительной смертью. Сейчас нужно успокоиться. Сабина медленно досчитала до трех, затем сглотнула. Вкус был омерзительный, но она жадно вдохнула через нос и попыталась расслабить тело. Сохраняй спокойствие. Что этот говнюк подсыпал ей? Должно быть большая доза какого-то лекарства. Иначе она не могла объяснить свой паралич. Когда Сабина снова смогла спокойно дышать и контролировать свой желудок, она попыталась пошевелить ногами. Нужно подать какой-нибудь знак, например, постучать. пока полицейские стоят перед домом. Но ноги ее не слушались. Тут она услышала голоса. Они в доме. Звуки доносились до нее в подвал через закрытую дверь. Она сконцентрировалась, пытаясь разобрать слова. «А это дверь?» Дверь открылась, и голоса стали громче. «Она ведет в подвал», — ответил Айзнер. «Мы можем его осмотреть?» «Конечно». Полицейские спустились по лестнице. Мы должны проверить, что все в порядке. Без проблем. Но я уже сказал вам, что устройство иногда подает ложные сигналы тревоги. Мы должны реагировать на каждый сигнал тихой тревоги. Конечно. А вы несете расходы за выезд группы. Я знаю, 110 евро. Эта чёртова штука обошлась мне уже в целое состояние. Сабина слышала, как Айзнер и полицейские, судя по шагам их было двое, вошли в подвал. Эй. Неужели вы не слышите сирену? Ведро должно стоять где-то поблизости. В этот момент сигнализация замолкла. Нет. Здесь котельная, там мастерская, чулан, кладовка и комната отдыха с сауной. Мужчины вошли в комнату отдыха. Их ботинки заскрипели по плиточному полу. Мне тоже поступил сигнал тревоги, объяснил Айзнер. Я получил сообщение и сразу приехал сюда. Все оказалось в порядке. В очередной раз. Радуйтесь. Да, но мне пришлось ждать вашего появления целых 25 минут. Почему так долго? Вот говнюк. Да ты еле успел, и ещё возмущаешься. Сабина попыталась пошевелить ногой и коснуться носком деревянной стенки. Но у нее не получилось. Еще нет. Мужчины прошагали через комнату. «Незадолго до вашего сигнала тревоги мы получили два звонка — автомобильная авария и ограбление банка», — оправдывался один из полицейских. «И что?» — спросил Айзнер. «Мы с коллегами разделились, но оказалось, что звонившие пошутили. Не было ни несчастного случая, ни ограбления. Затем мы сразу поехали к вам». «Затем сразу поехали к вам?» Неожиданно она догадалась. «Это Харди позвонил в полицию». и ложными сообщениями выманил сотрудников с участка, чтобы направить в другое место. Потому что знал. Ему удалось деактивировать сигнализацию на стене дома, но, возможно, сигнал тихой тревоги отключить вовремя не получилось. Значит, он сделал звонок, проник в дом, вырвал из стены телефонный кабель, нашел сейф и опустошил его. Видимо, так все и было. Сабина закрыла глаза и сконцентрировалась. «Пошевели ногой». Она также пыталась издать какой-нибудь звук, но безуспешно. Язык отек, во рту был кислый привкус, и ей постоянно приходилось сглатывать. В этот момент снова послышался глухой писк сирены. «Наконец-то!» Но полицейские не реагировали. «Вы что, глухие? Неужели не слышите?» «Что это за звук?» — спросил один из полицейских. «Это бойлер», — ответил Айзнер. Он всегда гудит, когда гидравлическое давление падает. — Нет же, прислушайтесь. — Ага. А куда ведет эта дверь? — Это выход из подвала наружу. — Что с дверью? Какие-нибудь следы взлома? — Нет, тоже все в порядке. — Вырванная сигнализация, дыра в стене, ведро с монтажной пеной. У Сабины участилось сердцебиение. — Посмотрите же снаружи. «Мы проверим дверь в подвал», — предложил полицейский. Сабина с облегчением выдохнула через нос. «Мой последний шанс». Она услышала, как Айзнер открыл дверь, затем голоса полицейских стали теши. «Здесь наверху вырван кусок стены», — заметил один. «Словно что-то выломали». «Это для сигнализации. Вот и лестница рядом стоит. Мне пришлось демонтировать систему из-за ее постоянного ложного срабатывания». Со вчерашнего дня проводка оголена. Вероятно, это и спровоцировало новый сигнал тревоги. Почините ее как можно скорее. Конечно. Не будьте такими идиотами. Ищите ведро. Это ваша машина на парковке рядом с домом? Нет. Время от времени сюда приезжает молодежь, чтобы искупаться в озере и сэкономить деньги за вход. Запишите номер моей машины. Хорошо. Мы осмотрим сад». Затем голоса умолкли, и дверь захлопнулась. Но тихое кваканье сирены было слышно так же громко, как и до этого. Как такое возможно? Сабина заметила, что паралич постепенно проходит. Она заставила себя повернуть голову. И неожиданно увидела. Ведро с монтажной пеной. Оно стояло в сауне в метре от нее под деревянной лавкой. «О нет, проклятье! Она стиснула от ярости зубы. Полицейские уйдут, не заметив ничего подозрительного. Самое позднее завтра, когда Сабина не появится вовремя в академии, кто-нибудь попытается ей позвонить, искать ее, запеленговать сотовый или отследить трекер GPS ее автомобиля. Ее найдут. Это лишь вопрос времени. Чувствительность в ногах возвращалась. Понемногу, но тем не менее. Кожа начинала пощипывать, как будто она отсидела ногу. С трудом Сабина передвинулась к стене. Наконец получилось дотянуться носком до стены и постучать. Раз, два, три. Каждое движение стоило ей огромных усилий. Тут Сабина услышала шаги по лестнице. Она продолжала стучать. В следующий момент дверь распахнулась, и ее нога ушла в пустоту. Она подняла глаза и увидела штанину Франка Айзнера. «Можешь не стараться, девочка. Полицейские ушли». Он вошел в сауну, переступил через Сабину и наклонился. Вытащил из-под деревянной лавки ведро. Затем сунул руку в карман и достал мобильной Сабины. Тот уже был разобран на отдельные части. Айзнер швырнул аккумулятор, сим-карту, корпус телефона, чип и чехол в ведро. Затем ощупал ее тело и проверил карманы. В кармане брюк он нашел ключ от ее автомобиля. Невозмутимо повертел ключ на указательном пальце. «Я скоро вернусь», — сказал он. «Нужно переставить твою машину в такое место, где ее не найдут». Он взглянул на ключ. «Выглядит новым. Дорогая была?» Самина подняла на него глаза. «Вероятно». Айзнер пожал плечами. «Я утоплю ее в озере, как и тебя». Она в ужасе уставилась на него. Он посмотрел на нее и, видимо, догадался, о чем она думала. «Почему я сразу этого не делаю?» — спросил он. «Потому что ты мне еще нужна». Он взял ведро и ушел.